Глава 26. На университетской набережной было многолюдно. Несмотря на поздний час, всюду сновали вездесущие туристы. Проклятие. Похоже, нас с Джусом план не лишён слабых мест. Улучив момент, когда поблизости не останется посторонних, я подошел к скульптуре сфинкса. Взобравшись на парапет, я пробежал пальцами по одному из картушей. Так и знал. Кто-то намеренно их повредил. Придется обходиться подручными средствами. Спустившись, я нацепил очки и мысленно приготовился. Окружающий мир потускнел, словно карандашный набросок. На фоне серых стен зданий я без труда рассмотрел обитателей этого места. Правда, сейчас мне был нужен лишь один из них. Вот мимо меня стремительно пронеслась запряженная парой коней карета. Облаченный в черный плащ кучер, заметив меня, приподнял шляпу. Я молча ему кивнул. Посторонившись, пропустил мимо призрачный автомобиль. Джус предупреждал, что здесь полно заблудших душ. Но я и подумать не мог, что их будет столько. Вон один из духов присосался к влюбленной парочке, подпитываясь их энергией. Еще несколько неспешно двигались вдоль парапета. Наверняка выискивают себе новую жертву. Дерьмо. Никогда еще не видел столько призраков, как на этой набережной. В десятки метров от меня появилась полупрозрачная женская фигура. Добравшись до края набережной, Она замерла у самого уреза воды. Наверняка самоубийца, которая в этом месте бросилась в воду. Я постранился, пропуская мимо еще одного духа, облаченного в цилиндр и черный фраг. Следом за ним, позвякивая кандалами, проплыл фантом бородатого мужика. Надсадно, кашляя, он толкал перед собой до потопного вида тележку. Отвлекшись, я столкнулся с шедшим мне навстречу усатым мужчиной в офицерском мундире. Призрак на миг поплыл, потеряв очертания. И меня обдала волна потустороннего холода. Передернув плечами от пробежавшего по коже мороза, я обернулся и увидел, что призрак офицера, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Наконец я добрался до нужного мне места. Если Джуз ничего не напутал, то нужный мне призрак чаще всего отирается именно здесь. Да, ошибки быть не должно. Спустившись по ступеням, я увидел две вписанные в очертания набережной каменной скамьи. А вот и парочка грифонов по бокам. Все, я на месте. Посмотрел на часы. До указанного джусом времени еще полчаса. Усевшись на холодную скамью, я вытащил фляжку и сделал большой глоток. Подтянуло могильным холодом. Появившегося на лестнице человека я заметил не сразу. Он словно соткался из густой тени. Старинный камзол, треугольная шляпа и шпага на боку. Волосы собраны в перевязанную черной лентой косичку. Привлекая мое внимание, призрак деликатно кашлянул. Я убрал фляжку в карман. Бросив на меня насмешливый взгляд, призрак вместо приветствия произнес: Что тебя сюда привело, экзорцист? Только давай обойдемся без глупых сказок, добавил мертвец, предупреждающий, подняв руку. А что, если я отправлю тебя за черту? Ты? Призрак смерил меня оценивающим взглядом. Смотри, не надорвись, парень. Говори уже, чего пришел. Или проваливай. Я вытащил из кармана фотографию ключа. Тебе знакома эта вещь? Силуэт призрака расплылся, потеряв очертания. Наконец призрак совладал с собой и, вернув своему телу форму, произнес: «В прошлой жизни эта вещица наделала немало бед». «Вот как? Может, расскажешь, где находится дверь, которую он открывает?» «Ты уверен, что хочешь это знать?» Призрак приблизился почти вплотную. «Что я получу, если расскажу тебе, что это за ключ? И что он открывает?» «Дай подумать. Ты мертв, деньги тебе не нужны. Может, не будешь тянуть кота за хвост и прямо назовёшь цену за свои услуги?» Призрак рассмеялся. «Не вижу ничего смешного», — произнес я, закуривая сигарету. «Знаешь, Святоша, а ты забавный. Я впервые вижу человека, который по собственной воле лезет в петлю». «Хватит говорить загадками, назови свою цену, пока я не отправил твою призрачную задницу в ад». «В ад?» — призрак рассмеялся. «Боюсь, парень, ты опоздал. Тот, кто ищет этот ключ, пообещал мне гораздо больше. Ты работаешь на куратора? Ах ты, мерзкий ублюдок!» — рыкнул я. Впрочем, я ничего не успел предпринять. Призрак, отбросив в сторону неуместный пафос, нырнул прямо в каменный парапет. Я ударил ладонью по камню. Послышался топот чьих-то ног. Я рванул было к лестнице, но тут же остановился и попятился обратно. Парочка громил, появившихся на лестнице, перекрыла пути к отступлению. Андрей Аривальди! Я оглянулся, прикидывая свои шансы. «Нет, расстояние слишком велико. Да и ледяная вода не располагает к долгому плаванию». Убедившись, что по воде не уйти, Я поднял руки и обреченно кивнул. Один из громил спустился вниз и сноровисто меня обыскал. Второй, придерживая накинутый на руку плащ, держал меня на мушке. Первый изгромил, убедившись, что я не вооружён, толкнул меня в спину и скомандовал. «Давай, пошел! И смотри без глупостей!» Я лихорадочно соображал, как выпутаться из сложившейся ситуации. Попробовать запудрить им мозги? Не думаю, что это хорошая идея. Вон у одного из них на шее блестит цепочка. Видимо, какой-то оберег. Думаю, остальные упакованы аналогично. Тот, кто их послал, хорошо осведомлен о моих возможностях. Одно радует. Раз они меня сразу не убили, значит, есть шанс решить дело миром. Не прошло и минуты, как меня затолкали в машину, а на руках оказались наручники. Куда мы едем? Босс хочет с тобой переговорить. А кто у нас босс? На этот вопрос мне не ответили. Вместо этого меня ударили по печени. Пока я пытался вернуть себе ощущение реальности, один из охранников сел за руль, а еще двое сели рядом со мной, готовые пресечь любую попытку к бегству. Машина тронулась с места. Ехали около часа. Наконец, когда мы были уже за городом, машина свернула к какому-то охраняемому поселку КПП на въезде. Несколько серьезного вида охранников. Наконец шлагбаум отошел в сторону. Спустя несколько минут машина проехала в глубину поселка, и мы оказались у глухих ворот. Еще два охранника. Убедившись, что все в порядке, нас пропустили во двор особняка. Один из громил, ухватив меня за шиворот, потащил к двери. «Эй, полегче!» – произнес я. Мы прошли в просторный холл. Длинный стол, играет классическая музыка. На столе какие-то бумаги. При нашем приближении сидевший в кресле мужчина поднялся и произнес: Давненько не виделись, Андреа!»